Глава четвёртая. Грант Абель. Грант мог собой гордиться. Так или иначе, но Элея заметно потеплела и скоро растает. Жаль, что ему досталась такая взбалмошная и непредсказуемая особа, но и к ней подход нашелся. Она будто неосознанно требовала к себе внимания и показывала характер — На нее тоже можно надавить. Не сразу, как сделал Абель, а в тот момент, когда она сама будет к этому готова. Тогда она развернется к нему всеми мыслями и эмоциями, примет исконное женское желание стать немного слабой и опереться на любимого мужчину. Несмотря на все свои странности, Элея иногда демонстрировала холодный рассудок и очень быстро выставляла приоритеты. К примеру, увидев истинное лицо Кьяра, она почти мгновенно переключилась и забыла о недавних чувствах к демону. Ее душа будто монета, которую хозяйка переворачивала в зависимости от обстоятельств. Любопытный экземпляр, ничего не скажешь, и вызывает острое желание ее разгадать как головоломку, чтобы из тысячи путей найти единственный верный. Сейчас гранд Абель все сильнее радовался своему непродуманному решению. Покорять такую вершину гораздо интереснее, чем шагать по исхоженной тропе. Держит в тонусе, добавляет азарта и вкуса к жизни. Сегодня приятно радоваться свершившемуся факту, хотя победа на отборе была вызвана отнюдь не личными качествами Элеи, которые раскрылись гораздо позже. Еще на третьем туре у Гранта возникло подозрение, что его водят за нос. Уж очень часто судьи называли одних и тех же девушек, хотя у многих результаты были примерно одинаковыми. Баронесса Ферино прошла столь далеко лишь по одной причине. Вначале эксперты устраняли наиболее сильных конкуренток, поэтому спокойно проводили дальше таких невзрачных и не претендующих на победу особ, как Элея – Володея или Селина. На их фоне в финальных турах три явные фаворитки отбора смотрелись бы выигрышно в любом случае, даже если допустят промашку. И чем внимательнее Грант наблюдал, тем сильнее крепла его убежденность. Судьи или подкуплены, или запуганы. Кто-то это устроил забавы ради, а может, хотел поселить в его замке собственных шпионок. Смешно, если учесть, что наложницы не имеют доступа никакой важной информации и целыми днями занимаются лишь нарядами или прогулками. К тому же против двух участниц Абели сам ничего не имел. Исключительные красавицы с прекрасными манерами. А вот Инетта Миларио в его доме не осталось бы. У почивших родителей Гранта было много добрых друзей, и они успели предупредить о характере этой претендентки. С виду милая девушка уже с ранних лет демонстрировала тяжелый нрав, жестоко обращалась со слугами, обладала непомерными амбициями, имела склонность хитрить и плести интриги. Это предупреждение Грант принял на веру, потому что история главной претендентки на его сердце выглядела подозрительно, С самого начала дочь герцога, высокопоставленного советника при дворе, невероятная красавица с блестящим образованием, сильный воздушный уникал, для инеты могли организовать выгодный брак хоть с членом королевской семьи. Однако по непонятной причине ее захотели пристроить в наложницы. Вероятно, сам герцог Миларио решил держать дочь подальше от дворца и передать в руки тому, кто с интриганкой точно справится. Но Гранту справляться с ней не хотелось. Гораздо приятнее приручать девушек сразу вызывающих симпатию, а не перековывать из бракованной поделки приличного человека. Вот только почему сама Эннэта на подобное согласилась? Вряд ли девушку с таким характером просто заставили. И ведь она все еще не потеряла надежду, постоянно крутится где-то неподалеку. Неужели воспалала кабелю невероятной любовью? Ладно, и такое случается. Хорошо, что вовремя от нее отделался. А во время отбора он только и ждал любого повода, который не будет выглядеть странным, вернее, который не приведет к ссоре с высокопоставленными экспертами, многие из которых имеют огромное влияние при дворе. И вдруг баронесса Ферино подкинула зацепку, да еще какую! «Подобные танцы женщины могут показывать только своим избранникам в спальне, чтобы возбудить их страсть». Грант оценил реакцию зрителей. Подкупленные судьи громко возмущались. «Да только остальные мужчины поджались, подобно гончим на охоте. Глаза зажглись, губы пересохли». Эта девушка уже не покинула бы замок Абель без десятка предложений стать наложницей или даже супругой. «Если им...» можно заинтересоваться, то от чего же дракону нельзя. Нарушение правил отбора вызвало протест, но с ноткой понимания. И никаких подозрений, что Абель таким образом просто выкинул одну из трех фавориток отбора. На глазах всех присутствующих он показался обычным мужчиной, с присущими всем мужчинам слабостями, которым и поддался. Но его решение выбрать Элею победительницей было не только игрой на публику. У драконов холодное сердце и ледяной рассудок, но вожделение известно и им. Так почему не соединить приятное с полезным? Элея так заманчиво изображала отстраненность, что желание обладать ею стократно усилилось. Но всякий раз девушка убегала, уходила и уворачивалась, и вот теперь впервые начала поддаваться. Сейчас Грант уже не хотел брать свой приз давлением. Крепость после длительной осады должна сдаться сама. К тому же он заметил, что ранение Мирты очень сильно расстроило ее госпожу. Однажды он даже застал последнюю в слезах, подошел, встал рядом и обнял. Наложница в каком-то глубоком отчаянии долго всхлипывала в его плечо, не думая отстраняться. В груди дракона потеплело. Это и был тот самый момент, когда он расхотел ее ломать. Пусть согнется сама. Оовьет его лианами признает что на его груди и есть самое уютное для нее место он уже давно перешел от обязанности ее защищать к желанию защищать странная девушка но притом необычная Драконов с детства учат хладнокровию, а уж носящих фамилию Абель нередко называют ледяными драконами, однако никому не домек, что им тоже изредка хочется ослабить границы и перестать держать глухую оборону от человеческого тепла. И раз пробиться к Элее получится быстрее не давлением, а заботой, он легко станет ее личным героем. Уже стал, если хорошо присмотреться, но для триумфа требуется нечто более значимое — Чем Грант и собрался заняться сразу, ведь уже убедился, что мир-то в порядке, и наложница окажет поддержку ее соседка и подруга. День начался как обычно. Грант посетил занятия первокурсников, заглянул и ко второму курсу, удостоверился, что подопечные проявляют уважение к учителям и очень стараются. Сходил к ректору и попросил короткий отпуск. Тот выдал разрешение без лишних вопросов. «Должно быть, пришел к выводу, что дракону надо немного прийти в себя и обдумать недавнее происшествие, дабы подобного больше не повторилось». Затем Гранту доставили очередное письмо от возлюбленной невесты. На этот раз записка была короткой. «Сдохни!» Абель улыбнулся. «Обычно демоница не ленилась расписывать более подробное его мучения перед кончиной, а тут ограничилась единственным словом, не иначе их отношения постепенно становятся лучше». Прекрасная юная госпожа Ример все еще не может понять, что он стал точно таким же заложником ситуации, как и она. И бесконечно откладывать свадьбу у них не получится. В этом нет его вины, как она считает. Но темперамент у нее горячий. Даже Кьяр в сравнении выглядит нормальным и воспитанным. Несмотря на то, что Римеры давно потеряли статус королевской семьи, в широких кругах их до сих пор называют по привычке «принцесса демонов». «Принц демонов» и, разумеется, «королева демонов». Их мать, иначе вообще не принято обозначать. Наверное, люди неосознанно боятся накликать на себя беду, вспоминая имя самой подлой и отъявленной преступницы государства. А «королева демонов» звучит, будто именно нарицательное. Ни о ком конкретно, но всем понятно, кого в первую очередь имеют в виду. Гранд гордился своим безупречным воспитанием, потому письмо без ответа оставить не мог. «И тебе, доброго здоровья, любовь моя, отправляю тебе колье из натурального жемчуга. Оно подчеркнет прекрасный цвет твоих волос. Будь любезна, засунь его туда же, куда грозилось засунуть мне предыдущие подарки. Навеки твой грант». Запечатывая, он улыбался шире, представив, как перекосит лицо демоницы. «Они пока имеют возможность так забавляться и изводить друг друга, но после свадьбы начнется настоящий кошмар». Попросту жаль терять ограниченное время на подстройку друг другу. Грант собрал необходимые вещи, а повариха уже выехала из его замка. Они встретятся в условленном месте по дороге. Но смутное беспокойство его задержало и заставило сделать то, на что в ином случае он никогда бы не пошел. Дракон медленно вдохнул, остановившись перед комнатой на другом этаже того же корпуса, стучать не стал. Слишком много чести. Взмахнул рукой, отворяя дверь магии настежь. К счастью, Кьяра не пришлось разыскивать долго, он только собирался выходить. У демонического факультета самый безалаберный куратор. Риммер держит молодняк исключительно на страхе, но не проявляет какого-то интереса к их успехам. И сейчас наверняка просто проверит их корпус на предмет возможных преступлений, за которые его же и накажут. Да, отправятся по своим делам. Хотя Гранту нет до этого дела. Пока демоны не нападают на других студентов, их соседство можно выносить. Кьяр стоял спиной, медленно застегивая рубашку. Произнес, не вздумав даже обернуться. Опять драться. С удовольствием, но не здесь. Не собираюсь из-за твоей тухлой рожи ставить крест на своем будущем. Мне осталось несколько месяцев до конца этой службы. И тогда начинаешь ждать удара с любой стороны. Какой же омерзительный тип, ведь не глуп. Вряд ли принца и принцессу демонов обучали хуже, чем наследника драконьего дома. Но Кьяр просто не умеет смотреть на вещи с другой стороны. Неужели ему ни разу не приходило в голову, сколько зла Ремеры принесли Абелем? Если у кого-то и есть право на эту нескончаемую ненависть, то у Гранта... Это он потерял родителей и в очень юные годы остался полным сиротой, вынужденным принять на себя море обязанностей, но лишённый возможностей даже отомстить. Это ему каждое утро приходится убеждать себя прожить новый день по таким правилам. Разве кяр проявил бы столько терпения, потеряя он свою мать? Смог бы держать столько лет рассудок холодным, но сейчас у Гранта не было времени на ссоры, карета давно ждала». А дело не терпел отлагательств, потому он заговорил как можно спокойнее. Нет, я уезжаю, вернусь примерно через неделю. У меня нет уверенности в угрозе, но здесь много девушек с отбора, и они вряд ли довольны результатами. Твоя задача, чтобы к моему возвращению Элея была жива и здорова. Все. Демон обернулся и изумленно вскинул брови. Умоляешь меня приглядеть за твоей подстилкой? А не боишься, что я и есть главная угроза для нее? Я ведь только и ждал, когда ты отчалишь. Потом даже труп ее не узнаешь, так я с ней наиграюсь». «Не боюсь», — уверенно ответил Грант, уже многократно обдумав этот вопрос. «Ты много раз ей помогал. Украл у меня, но не убил и не обидел. Заговорил дурацкую щепку. Идиоты решили, что я не догадаюсь по ауре, какой силой это сделано». И боги знают, что еще ты ради нее делал. В тот день я очень четко ощутил первую вспышку твоей злости. Тебя разозлило именно то, что я целовал ее. Будь ты способен любить, я заподозрил бы ревность. В общем, не знаю, как ты к ней относишься, как к подруге, сестре или просто забавной зверюшке. Мне плевать. Достаточно того, что ты ей не навредишь. Кяр заправил руки в карманы и склонил голову на бок. Неожиданно спокойно признал. Так и было раньше но теперь прошло эта дрянь со мной даже не разговаривает а тебе и не надо с ней разговаривать хватит того чтобы она была жива и здорова дома его возвращения на этом все да пошел ты гнилое отродье вместе со своей тупой тварью раздалось это уже дракону в спину он не собирался слушать дальше На самом деле, такая просьба была перестраховкой. Вряд ли благородные дамы настолько глупы, чтобы подписывать себе смертный приговор без возможности выиграть приз. Ведь если даже с Элеей что-нибудь случится, Грант не станет выбирать среди них. И если бы какая-то из претенденток запала ему в душу, она уже была бы в его замке. Сомнения в адекватности вызывала лишь Эннетта Миларио. Слишком некрасивые слухи ему о ней передали. Пожилая повариха по имени Аника уже ждала его в таверне. Дракон еще раз осмотрел ее и удовлетворенно кивнул. Дело было не в том, что она верный человек и давно служит его семье, а в особенностях костной структуры и кожного покрова. Грант еще раз объяснил настороженной женщине: Не переживай, никакой боли ты не почувствуешь изменить лицо будет очень просто иллюзия продержится достаточно долго если кто-то из сферина подумает тебя обидеть я тут же окажусь рядом из всех неудобств будет ее платье тебе наверное такое носить непривычно а ника я еще раз подчеркну насколько твоя задача важна я обязан выяснить не пыталась ли убить элею собственная родня в первую очередь для нее самой «Да что вы такое говорите, молодой господин?» — Всплеснул руками повариха. «Постараюсь и ради нее и ради вас. Кстати говоря, еще ваш покойный папенька говорил, что у меня лицо особенное, пластилиновое, что ли?» «Пластичное», — подсказал Абель. «Во-во! Он даже шутил, что из меня можно лучшую шпионку сотворить. Да вот никак нельзя меня на такую работу устраивать, ведь у меня оладьи сказочные». Дескать, у любого человека внешность можно поменять, но не так просто и совсем на короткое время, а мои пухлые щечки будто созданы для лепки. И даже не убеждайте, не боюсь я этих ваших ферин. Я же вас еще вот таким ребенком помню. Она показала ладонью чуть выше своей головы. Да, с ее речью уже ничего не поделаешь. Ведь оладьи у нее действительно сказочные, потому Грант и не обращал раньше внимания на ее деревенский говор. Пока просто настроил ее по возможности помалкивать, а если уж придется говорить, то как можно короче.